Глава 5. Позиционирование себя на первых этапах знакомства. Итак, с самого начала нужно стараться выбрать для себя подходящую женщину. Это касается не только секса. Секс вопрос сложный, об этом мы поговорим чуть позже. Но ведь не только в постели ты будешь общаться с выбираемой подругой. Подбор подруги только для постели отдельная тема, и это не ко мне. Я вообще не считаю, что стоит тратить время своей жизни на даму, с которой тебе интересно только в койке. Ищем женщину, с которой ты планируешь ещё и общаться, гулять, дружить, и даже, возможно, о ужас, брать за себя замуж. Поэтому как можно раньше тебе нужно выяснить, что за дама перед тобой, что от неё можно ожидать. Тебе нужно сразу же определить некоторые границы и условия, чтобы потом в период развития отношений не пришлось особенно скандалить. Правда, женщина всё равно будет постоянно пытаться повернуть ваши отношения в удобное для неё русло. Что поделаешь, такие вот они упорные. Этому, кстати, стоит у них поучиться, как и многому другому. Вывод: если с самого начала вашего знакомства были определены некоторые основные условия и моменты, если ты сразу сумел показать девушке, кто ты такой, какой стиль общения предпочитаешь и чего от тебя в принципе стоит ожидать, то тебе легче будет общаться с этой дамой позже. В дальнейшем тебе нужно будет всего лишь подправлять движение вашей совместной лодки, что гораздо проще и требует меньших нервных затрат и усилий. А для того, чтобы поставить себя в глазах женщины, тебе всего на всево нужно постоянно помнить, что ты мужчина, что ты крутой. И я уже говорил, что ты должен быть уверенным в себе, выглядеть уверенным в себе и оставлять после себя мягкую, но безоговорочную уверенность в непререкаемости твоих слов и поступков. И это очень важный момент. Если ты читал мою предыдущую книгу Женщина, где у неё кнопка, то помнишь, женщина любит лидера. Женщина это толпа, жаждущая сурового вождя. Женщина это ребёнок, подсознательно видящий в мужчине строгого отца. Женщина это мистичное преклонение перед высшей силой, которой для неё является мужчина. Так что будь крутым и ничего не бойся. Твоя уверенность в себе и твоё превосходство должны чувствоваться женщиной и явно, и на подсознательном уровне. Более того, ты можешь даже не доказывать свою крутость. Ты должен поверить в неё сам. Ты просто должен быть пропитан уверенностью, как молодой коралл солёной морской водой. И это не так сложно, как может показаться, особенно в отношениях с женщинами. Просто всегда веди себя спокойно и с достоинством. Не мельтеши, не суетись. Не кидайся сломя голову выполнять просьбы девушки, но не отказывай ей в том, что для тебя не составит труда выполнить. Будь вежлив и уравновешен. Учти, что девушка будет всячески намекать тебе и даже порой говорить открытым текстом, что она до тебя снизошла, за что ты должен ей быть благодарен. Конечно, это ловушка, но в этом заложен великий смысл. Да, женщина без мужчины чувствует себя плохо. Это факт. Вся ее жизнь раскручивается вокруг нас. Одинокие дамы чувствуют себя на ляме без палочек. Что бы они ни говорили по этому поводу и как бы ни бравировали, каждая хочет быть при муже и при семье. Ради этого они идут на все и могут пожертвовать всем, как жены декабристов. Мужчины более самодостаточны. И женщины для нас вовсе не самое главное в жизни. Уделяя им определенное внимание, Основное своё время мы с большим удовольствием тратим на что-нибудь другое. Но при всём этом дамы с успехом используют своё удивительное умение передёргивать карты и делать вид, что это мы в них больше нуждаемся, а не наоборот. Некоторые мужчины в это даже верят. Ну а если ты вдруг дашь слабину и подыграешь женщине в этой уверенности, то она и сама начинает верить в собственную исключительность, в востребованность и необходимость для тебя. А тогда держись. Уверенная в своей позиции женщина тут же превращается в мигеру и стерву, начинает отчеить об тебя когти, зубы и как по-другому по поводу Пель высоцкий, что у них есть ещё там. Итак, даже если ты сам не веришь в своё счастье, глядя на небесную красавицу, ощутившуюся в твоих объятиях, то поси тебе Бог сказать об этом самой красавице или дать ей это понять. Даже если внутри тебя всё поёт и пляшет, будь сдержан и со своей стороны показывай подруге, что Это именно ты и её счастливый билет. Что именно она должна быть догола окружения рада, что ты решил её поднять и проводишь с ней время. Конечно, для этого ты должен и в самом деле что-то из себя представлять, но как этого добиться тема отдельной большой книги. В любом случае не давай девушке ни малейшей возможности тянуть одеяло на себя. Не давай ей возможности сомневаться в твоей исключительности и неповторимости. Да и вообще, не давай ей возможности сомневаться или задумываться. Она должна быть за тобой, как за каменной стеной. Даже право выбора лучше ей не предоставлять. По возможности решай всё сам, а от неё требуй лишь подтверждения твоего решения. Я уже упоминал, что это должно выполняться даже на вербальном уровне. Не вопрос: может быть сходим в кино, а утверждение: пойдём кино смотреть. будет капризничать и упрямиться, улыбайся, смотри в глаза, убедительно говори, что она просто не понимает, какое клёвое предложение ты выдвигаешь, что ей нужно согласиться, ей обязательно понравится. Смотри девушке в глаза, не отводя взгляда. У всех животных принято, что первым отводит взгляд более слабый, неуверенный в себе, низкоранговый индивидуум. Тот же, кто увереннее, чей ранг более высокий, тот и будет управлять и властвовать. Смелый и открытый взгляд прямо в глаза как раз и является одним из признаков высокоранговости. Неужели ты сам ни разу не встречал ситуации, когда после обмена длительными пристальными взглядами у мужчин начиналось серьёзное выяснение отношений на кулачках, поводом для чего служил обмен вопросами, типа: "Что ты так на меня уставился?" или "Что за рыж, то ты оно?" Встретились два высокоранговых самца, взгляды никто не опустил. Приходится переходить уже к физическому выяснению вопроса, кто круче. Но если ты попал в такую же ситуацию с женщиной, и это она не отводит взгляды и пытается тебя пересмотреть, то с ней драться-то, конечно, не нужно. Можешь просто неожиданно, не отводя взгляда, поцеловать её в губы, если вы находитесь на близком расстоянии. Если девушка на просьбу дать телефон или назвать своё имя или просто на предложение встретиться задаёт какие-нибудь глупые вопросы типа а зачем, а ты уверен, что тебе это нужно, значит она в принципе уже твоя, но продолжает набивать себе цену и ещё раз испытывает твою уверенность. Смотри в глаза и отвечай, что это нужно, причём не только тебе, но и ей. Что ей будет интересно и что она в любом случае не пожалеет. Вспомни, что я говорил тебе про непоколебимую уверенность. И имей в виду, что именно это она как раз и хочет от тебя услышать, и просто просит подтверждения тому, что ты крутой.